Мадам Амеде Лерисуар, рожденная Петра, младшая сестра Вероники Арман-Дюбуар, Маргарита де Бараль-Уль, носила странное имя Арника. Филибер Петра, ботаник, довольно известный во времена Второй империи своими супружескими несчастьями, еще в юности своей обещал детям, которые у него могут родиться, имена цветов. Имя Вероники, которому накрестил первого ребенка, показалось кое-кому из его друзей несколько причудливым – Но когда при имени Маргариты ему привелось слышать, будто он сдает, уступает обычаям, впадает в банальность, он заупрямился и решил наградить третий свой плод столь явно ботаническим именем, что оно заткнет рты всем злословцам. Вскоре после рождения Арники Филибер, характер которого успел испортиться, расстался с женой, покинул столицу и поселился в По. Его супруга проводила зиму в Париже, но с началом ясных дней возвращалась в Старп, свой родной город, куда к ней приезжали в старый семейный дом ее старшие дочери. Вероника и Маргарита полгода проводили в Тарбе, полгода в Пом. А маленькая Арника в загоне у сестеры и у матери, простоватая, правда, скорее трогательная, чем хорошенькая, та зиму и лето жила с отцом. Самой большой радостью для девочки было ходить за город, собирать растения. Но нередко маньяк-отец в припадке угрюмости приказывал ей сидеть дома, отправлялся один на огромную прогулку, возвращался, не чувствуя под собой ног, и сразу же после ужина заваливался спать, не подарив дочери ни улыбки, ни слова. Когда на него находило поэтическое настроение, он играл на флейте, повторяя без конца одни и те же арии. Остальное время он тщательно выводил портреты цветов. Старая служанка, прозванная Резидой, занимавшаяся кухней и хозяйством, смотрела за девочкой – Она научила ее тому немногому, что знала сама. При таком порядке воспитания Арника в 10 лет едва умела читать. Наконец, Филибере заговорила уважение к человеку. Арнику отдали в пансион к вдове Семен, преподававшей начатки знаний дюжине девочек и нескольким маленьким мальчикам. Арника Петра, доверчивая и беззащитная, никогда до того не подозревала, что ее имя может быть смешным. Фамилия Петра однозвучно с малоизящной глагольной формой. Примечание переводчика. В день поступления в пансион она вдруг поняла его комичность, поток насмешек согнул ее, как тихую водоросль. Она покраснела, побледнела, расплакалась, а мадам Семен, наказав весь класс за неприличное поведение, добилась лишь того, что незлобливый поначалу взрыв веселья тотчас же окрасился недоброжелательством. Долговязая, вялая, анемичная, растерянная, Арника стояла, свесив руки посреди маленького класса, и когда мадам Семен указала «На третьей скамье слева мадемуазель Петра», класс разразился еще пуще, невзирая ни на какие вещания. Бедная Арника, жизнь казалась ей теперь унылой дорогой, обсаженной прибаутками и обидами. К счастью. Мадам Семен приняла к сердцу ее невзгоды, и вскоре девочка нашла приют под вдовьем королем. Арника охотно оставалась в пансионе после уроков, потому что отца могло ее не оказаться дома. У мадам Семен была дочь на семь лет старше Арники, немного горбатая, но приветливая. В надежде подцепить ей мужа мадам Семен принимала вечером по воскресеньям и даже устраивала два раза в год маленькие воскресные матины. С декламацией и танцами. У нее бывали из чувства признательности некоторые прежние ее воспитанницы в сопровождении родителей, и от нечего делать несколько юношей без средств и будущего. Арника присутствовал на всех этих собраниях неяркий цветок, скромный до да безличия, но которому все же не пришлось остаться незамеченным. Когда 14 лет Арника лишилась отца, мадам Семен взяла сироту к себе, Ее сестры, которые были значительно старше, чем она, навещали ее редко. Но именно в одну из этих коротких побывок Маргарита впервые встретилась с тем, кто два года спустя должен был стать ее мужем, Джулиусом добараль улем которому в ту пору было 28 лет и который проводил лет у своего деда Робера Добара-Уля, де поселившегося, как мы уже говорили, в окрестностях По вскоре после присоединения герцогства Пармского к Франции. Блестящее замужество Маргариты – Впрочем, эти барышни Петра были не без средств. Дело для ослепленных взоров Арники ее сестру еще более далекой. Она знала, что никогда, никакой граф, никакой жулиус не склонится над ней, вдыхая ее аромат. еще она завидовала сестре в том, что-то отделалась от этого противного имени Петра. «Маргарита, прелестное имя, как оно хорошо звучит рядом с Добараль-Уль!» Увы, с каким мужним именем мне останется смешным имя Арники. В стране действительности, это не распустившаяся, ее больно задетая душа тянулась к поэзии. В шестнадцать лет она носила падающий локоны, так называемый Репентирс, окаемлявшее ее бледное лицо, и ее мечтательные голубые глаза удивлялись рядом с черными волосами. Ее незвонкий голос не был сух, она читала стихи и сама упражнялась в стихотворстве. Она считала поэтическим все то, что уводило ее от жизни. На вечерах у мадам Семен бывало двое молодых людей, которых нежная дружба как бы объединяла с детства. Один сутулый, хоть и невысокий, не столько тощий, сколько поджарый, с волосами скорее выцветшими, нежели светлыми, с гордым носом и робким взглядом. Это был Амедей Флерисуар. Другой, полный и приземистый, с жесткими низкорастущими черными волосами, Держал в силу странной привычки голову, вечно склоненной к левому плечу, рот открытым и правую руку протянутый вперед. Я описал Гастона Блафафаса. Отец Амедея был мраморных дел мастер, изготовлял надгробные памятники и торговал похоронными венками. Гастон был сыном видного аптекаря. Это может показаться странным, но имя Блафафас очень распространено в деревнях по отрогам перенеев, хотя оно и пишется по-разному. Так в одном только местечке ста, где ему пришлось присутствовать на экзамене, пишущие эти строки встретил нотариуса Блафафоса, парикмахера Блафафоса, масника Блафафеса. Все по-разному пишутся, которые, будучи спрошены, отрицали какую бы то ни было общность своего происхождения, причем каждый из них относился с известным презрением к именам остальных двух и к их неизящному начертанию. Но эти филологические замечания могут интересовать лишь довольно ограниченный круг читателей. Чем были бы флерисуары Блафафа с друг без друга? Это трудно себе представить. В лицее на переменах их всегда можно было видеть вместе. Вечно изводимы, они утешали друг друга, внушали друг другу терпение, стойкость. Их называли «блафафурарами». Их дружба казалась им единственным ковчегом, оазисом в безжалостной пустыне жизни. Стоило одному из них испытать какую-либо радость, так как он немедленно стремился ею поделиться. Или, вернее, для каждого из них только то было радостью, что он переживал вместе с другим. Часть посредственно, несмотря на свое обезоруживающее усердие, и упорно не поддаваясь какой бы то ни было культуре, блофофуары вечно были бы последними в классе, если бы не содействие Эдекса Левишона, который за небольшие одолжения справлял их работу, и даже сам писал за них. Этот Левишон был младший сын одного из крупнейших в городе ювелиров. Двадцать лет тому назад, вскоре после женитьбы на единственной дочери ювелира Коэна, Когда ввиду цветущего положения делом покинул нижний квартал и обосновался недалеко от казино, ювелир Альбер Леви счел желательным соединить и слить оба имени Леви Коэн, Леви Шон, подобно тому, как соединял обе фирмы. Блафафос был вынослив, но Флерисуар сложение хрупкого. С приближением возмужалости облик Гастона затенился и, казалось, растительная сила все его тело покроет волосами. Между тем, как более чувствительная кожа Амедея сопротивлялась, воспалялась, прыщавила, словно волос прорастал с трудом. Блафафос отец посоветовал очищать кровь, и каждый понедельник Гастон приносил с собой в портфеле склянку противоцинготного сиропа и тайком передавал ее приятелю. Они прибегали также и к мазе. В это самое время Амедей схватил первую простуду. Простуда, которая, несмотря на благодатный климат, по продержалась всю зиму и оставила после себя неприятную чувствительность бронхов. Для Гастона это явилось поводом для новых забот. Он пичкал своего друга Лакрицей грудными ягодами, исландским мохом и эвкалиптами, леденцами от кашля, которые Блафафос отец изготовлял сам по рецепту одного старого кюре. Легко подверженный катарам, Амидей должен был постоянно носить на воздухе фуляр. Амидей ни о чем ином не помышлял, как о том, чтобы пойти по стопам отца. Гастон же, хотя на вид и беспечный, не был лишен инициативы. Еще в лицее он занимался разными мелкими изобретениями, правда, скорее забавного свойства – мухоловка, весы для шариков, секретный замок для парты, в которой, впрочем, хранилось не больше тайм, чем его сердце. Сколь не были невинны его первые технические опыты, они все же привели его к более серьезным изысканиям, которыми он занялся впоследствии, первым результатом которых явилось изобретение гигиенической бездымной трубки для слабогрудых и прочих курильщиков, долгое время украшавшей витрину аптеки. Амедей Флерисуар и Гастон Блафафос оба влюбились в Арнику. Так было предопределено. И что удивительно, так это то, что эта зарождающаяся страсть, в которой они тотчас же признались друг другу, не только их не разлучила, но еще теснее сблизила. Конечно, Арника на первых порах не подавала ни тому, ни другому особых поводов к ревности. да ни один из них и не делал ей признания. И Арника ни за что бы не догадалась об их чувстве, несмотря на то, что голос их дрожал, когда на воскресных вечеринках у мадам Семен где они оба были привычные гости, она их угощала сиропом, вервеной или ромашкой. И оба на пути домой превозносили ее скромность и грацию, тревожились ее бледностью, смелели. Они решили, что оба они сделают ей признание в один и тот же вечер, а затем положится на ее выбор. Арника, впервые встретившись с любовью, возблагодарила небо в изумлении и простоте своего сердца. Она попросила обоих воздыхателей дать ей время подумать. По правде говоря, она ни к тому, ни к другому не чувствовала особой склонности, и только потому интересовалась ими, что они интересовались ею, тогда как она сама уже отказалась от надежды кого-либо заинтересовать. Целых шесть недель, все более и более затрудняясь в выборе, она тихо упивалась поклонением своих параллельных искателей, И в то время, как на своих ночных прогулках, взаимно расценивая свои успехи, блофафуары подробно рассказывали друг другу со всей откровенностью о малейшем слове взгляде и улыбке, которыми она их наградила. Арника, уединяясь в своей комнате, исписывала листочки бумаги, которые вслед за тем старательно сжигала на свечке и неустанно повторяла про себя «Арника блофафов, Арника флерисуар» не в силах решить, какое из этих имен менее ужасно. И вот однажды, во время танцев, она выбрала флерисуара. Амидей назвал ее Арника, сделав ударение на предпоследнем слоге, так что ее имя прозвучало для нее на итальянский лад. И сделал это, впрочем, бессознательно, вероятно, увлеченный роялем мадемуазель Семен. Как раз в эту минуту, мерно оглашавшим воздух, это Арника – Ее собственное имя вдруг показалось ей обогащенным, неожиданной музыкой, показалось тоже способным выражать поэзию и любовь. Они сидели вдвоем в маленькой комнате рядом с гостиной и так близко друг от друга, что Арника, изнемогая, склонила голову тяжелую от благодарности. Ее лоб коснулся плеча Амедея, и тот торжественно взял ее руку и поцеловал ей кончики пальцев. Когда, возвращаясь домой, Амедей поведал другу о своем счастье, Гастон, вопреки своему обыкновению, ничего не ответил, и когда они проходили мимо фонаря, Ферсуару показалось, что он плачет. Как ни было, Медейн наивен, не мог же он действительно предположить, что его друг до такой крайней степени разделяет его счастье. Растерянный, смущенный, он обнял Блафафоса, улица была пустынна, и поклялся ему, что сколь невелика его любовь, еще более велика его дружба, что он не хочет, чтобы его женить, бы хоть чем-нибудь ее умолила, и что, не желая подавать Блафафосу повода для ревности, он готов ему обещать честным словом никогда не осуществлять своих супружеских прав. Ни Блафафос, ни флерисуар не обладали сколь-нибудь пылким темпераментом. Все же Гастон, которого его возмужалость смущала немного больше, промолчал и не возражал против обещания Амедея. Вскоре после женитьбы Амедея Гастон, погрузившийся, утешение ради в работу, изобрел пластический картон. Изобретение, это казавшееся поначалу пустяшным, возымело первым своим следствием укрепление ослабевшей было дружбы Левишона с блофофуарами. Эдекс Левишон тут же учел выгоды, которые религиозная скульптура может извлечь из этого нового вещества – каковой он первым делом замечательным предощущением возможности назвал римским картоном. Фирма «Блафафос Флерисуар и была основана. «Пластический римский картон», — гласил пресс Курант, «недавно изобретенный и изготовляемый по особому способу составляющими секрет фирмы «Блафафоса Флерисуар и обладает большими преимуществами перед каменным картоном» стюковым картоном и другими аналогичными составами, применение которых ярко доказало всю их непригодность. Следовало описание различных образцов. Дело было пущено в ход с объявленным капиталом 60 тысяч франков, из коих блофофуары скромно подписали вдвоем 10 тысяч. Остальные 50 великодушно вносил Левишон, не желая допускать, чтобы его друзья обременяли себя долгом. Правда, из этих 50 тысяч, 40 тысяч, подчеркнутые из приданного Арники, были даны взаймы Флерисуаром с погашением в течение 10 лет и из 4,5%, что превышает все то, на что Арника могла когда-либо рассчитывать и оберегала небольшое состояние Амедея от крупного риска, неизбежно связанного с этим предприятием. Взамен того, блафофуары оказывали делу поддержку своими связями связями Бараль-Улей, то есть, когда римский картон себя зарекомендовал, заручились покровительством ряда влиятельных представителей духовенства. Те, не говоря уже о нескольких крупных заказах, убедили множество мелких приходов обратиться к фирме FBLL, да будет удовлетворить все растущие религиозные потребности верующих, ибо повышающийся уровень художественного образования требовал более изящных произведений, нежели те, которыми доселе довольствовались смиренная вера отцов. В связи с этим... Несколько художников, заслуживших признание церкви и привлеченных к делу римского картона, дождались наконец того, что их произведения были приняты жюри на выставку салона. Оставив Блафафуаров в пол, Левишон основался в Париже, где благодаря его талантам предприятие в скором времени весьма расширилось. Разве не было вполне естественно, что графиня Валентина де Сен-При задумала привлечь через посредство Арники фирму Блафафос и Ко к тайному делу освобождения папы? что, надеясь возместить часть своих расходов, она полагалась на великое благочестие флерисуаров. К несчастью, внеся при основании фирмы лишь незначительную сумму, блофофуары получали весьма немного – две двенадцатых из заявленных прибыли и ровно ничего из остальных. А этого графиня не знала, ибо Арника, как и Амидей, были весьма стыдливы в отношении кошелька.